Но были чисты эти звуки, чистые и холодны, как дождь, заливающий стекла, пузырящийся и лопающийся водяной пылью, и схематичны. В них было что-то от форму, объективных и равнодушных, как прост и холоден лед в непогоду, смутно и кристально сера дождевая вода. Так холодные и бесцветные срывались с черно-белой клавишной палитры округлые законченные ноты. Они рассыпались шариками в математические фигуры, и я поспешно искал законы, чтобы выразить их смутную суть, торопясь перед закатом этого иллюзорного мира. «Да». Я искал уравнение, вобравшее в себя смерть и судьбу, И неизбежно расставание. Но рушилось все у меня в мозгу. Я не поспевал за музыкой, мне не удавалось догнать ее, Задержать хоть на мгновение. Так мы несемся по жизни, и никогда нам не остановить время. Оно всегда... Чуть-чуть впереди, и не надо протягивать руки, мы не успеваем, оно уносится вперед. Дождь стал утихать, но ветер качал кусты и сдувал с них темно-светлые капли, а под сводами соборов сгущался мрак, и маленькие-маленькие люди стояли внизу, оглушенные близостью высокой сути. Я мотнул головой, чтобы вырваться из этой ледяной чистоты, обесцвеченной и суровой. Зачем мне это мерещущаяся истина, абсолютно беспощадная правда, откровение, без слов утешения и проблеска надежды? Зачем? Во имя той высокой сути, которую не дано познать, в которую можно лишь верить. Верить? Дождь. Серый дождь сечет наш убогий хутор. Почерневший дом и амбар, черные мокрые срубы. Черепица, как матовое серебро. Выбеленный на солнце камыш над хлебом и поникшая нива на раскисшей земле. Над Ригой тоже дождь. Он барабанит по восьмискатной крыше дома на улице Блаумана. Моя мансарда, мой убокий чердак, Привычка ослепляет, учит прощать. Желтизна и прозелень пятен на стенах, Странная белизна умывальника И ветка засохшей лаванды За треугольным осколком зеркала. Пусть у бога и жалка моя крепость, но она моя, Надышанная мною обитель, Мо тепло, самуспокоение, вот бесценный дар богов, И коварный яд, уводящий от реальности. Профессор неожиданно перестал играть и уставился в окно. В небе появились проталинки аномичной голубизны. — Вам знакомо, что я играл? Он повернулся ко мне, и уголки его рта желчно опустились. — Я плохо знаю музыку. Может быть, это Бах или Мендельсон или Хендемит. — Хм, случайно попали, Бах. Он кивнул головой, и обрукшие щеки его обозначились еще резче. «Мекка Хэммолл, эти пьесы написаны для органа и большого оркестра, синтез полифонии и контрапункта, но не в этом суть. Вы можете и не знать Баха, совсем не обязательно его знать. Но могли бы вы передать хоть часть тех ощущений, которые испытывали, слушая музыку, или вы ничего не испытывали? Сейчас мне кажется, что мог бы. Я представлял себе это очень ярко. Что представляли? Музыку, которую вы играли? Это же абстрактнейшая вещь, искренне удивился он. Ну всё равно были какие-то картины, не сюжетные, нету, скорее олицетворения, такой метафорический сгусток. Мне трудно было выразить свою мысль. Нечто вроде темвории иории символов, шепнул профессору Криш. Может быть, именно здесь и заложен мост Символ эмоции сначала рождает информацию о ней, а потом информационный пакет становится эмоциональной производной, как вы думаете? — Об этом потом, — оборвал его профессор, и, наставив на меня распухший, изуродованный палец, спросил точно, хлестнул бичом. — Вы знаете каббалу — Что-то читал об этом, но нет, не знаю. — И я тоже не знаю, и знать не хочу. Но мне нужен кусочек пергамента с каббалистическими письменами. Дайте во мне. — Ну, у меня же нет. — Есть. Вы об этом не знаете, а мы знаем. Как меня зовут? — Что? «Я спрашиваю вас, как меня зовут?» «Господин профессор Беталелис?» Я вспомнил предупреждение Криста и уже ничему не удивлялся. «Вот именно, Беталелис, Беталелис!» «А о имбн Беталеле вы слышали?» «Нет, никогда». Очень жаль, возможно, я его потомок, но он бесалель, моя бесалелис. Великий каббалист, рабелевый имбен бесалель, говорят, жил в конце XVI века в Праге. Он создал из глины великана, голема, и вдохнул в него жизнь при помощи куска пергамента, исписанного именами ветхозаветного бога. Голем всесилен, для него нет ничего невозможного, и он полностью покорен воле своего Создателя. Но он может творить добро или зло. Я хочу, чтобы он сделал людей лучше. Но как сделать людей лучше? Нужно облегчить им жизнь, и они станут добрее. Накормить и одеть их, избавить от тяжелого труда, и у них появится досуг для чтения, моралистов, тяга к наукам и искусству. Для этого я и создал своего голема. А может мне это только так кажется? Я создал его... Из одного лишь любопытства, которое всегда толкает исследователя к чему-то непознанному, а порой и к недоступному. Лягушку к тоже, возможно, толкает любопытственно исследователя. Но я о другом, я о моем големе. Я создал его. Но у меня нет волшебного пергамента. Как вдохнуть в него душу? Продайте мне вашу тень, достопочтенный Петер шлемель Я должен оживить голема. Короче, согласны вы быть моим сотрудником? Простите, господин профессор, конечно, хочу, очень хочу, но я никак не разберу, где кончаться сказка, не пойму, где начинаться шутка. Вы это всерьез? «Господин профессор!» «Серьезно, Вилли абсолютно серьезно!» Криш резко повернулся ко мне и смахнул с рояля на пол стопку книг. «Что вы делаете, сумасшедший!» — скрикнул профессор. «Это же альдины, настоящие альдины! Вы хоть знаете, что такое альдины? Вы слышали?» «Простите, профессор, я нечаянно...» Он нагнулся и стал осторожно собирать с пола пропыленные томики «Я знаю, это очень ценные здания, такие, с дельфином вокруг якоря, пятнадцатый век, пятнадцатый, шестнадцатый. Это же целое состояние. Я достал их, чтобы проститься с ними. Им цены нет». Он трепетно нежно покладил корешок. «Но придется продать их, Силис. Она ведь пожирает им столько денег». «Нет, профессор, не надо. Лучше я продам свою маленькую яхту. Знаете, эту голубую красавицу, класс дракон, четыре рекорда. За нее дадут хорошие деньги». «И что вы думаете?» И яхту придется продать, и штаны тоже. Она съест нас. Съест вместе с потрохами и с этим молодым человеком, если он не раздумает идти к нам. Но, как говорил мой отец, дай бог ей здоровья, лишь бы не болела Вы можете оживить ее, Петер Шлемель? Ради бога, профессор, «Объясните мне, о чем идет речь? Я же совершенно ничего не понимаю!» «Ладно, хватит парадоксов. Отведите меня в кресло, Силис. Вот так. О, уже солнышко выглянуло!» «Ступайте за водкой, Силис!» вступайте ступайте, без всяких разговоров. А мы пока поговорим. «Почему вы не трогаетесь с места?» Морфий, по-вашему, лучше, да? Да идите же. Только один стакан перед сном. Хорошо, хорошо, сами нальете, отправляйтесь. Еще я не отказался бы от хорошей колбаски. Он откинулся в кресле и прикрыл глаза. Птицы за окном неистоствовали, капли скрились. И зелень, казалось, была напитана медом. «Раскройте окно!» — сказал он, устало прижимая ладонь к лицу. «Не все окно, только форточку